Глава пятнадцатая, в которой Олег встречает Новый год проездом. Ворвавшись в Рязань, сотни эльхутур рассеялась по улицам и переулкам. Нокеры принялись увлеченно грабить богатый город, истреблять его жителей, в общем, отыгрываться за долгую осаду. Изайси Лукович время зря не тратил, не шарахался по Рязани, а повел своих на княжеский дворец. Уж там-то их ждала знатная добыча. В хоромах их встретил лишь один хромой дедок, зело вредный, но точно знающий, с какого конца у меча острию. Джарчи с Чембаем ненадолго задержались, уделывая хромца, а после присоединились к остальным, торопливо взламывавшим замки на княжеских сундуках. Шубы Соболи, на меху Куницы Горностаев, Одежды шелковые, атласны, саксамиту и парчи, роскошные шапки бобровые, сапоги из юфти и софьяну. Всякого добра хватало в сундуках князевых. Олег сразу вернул долг куману, отдав доху кунью за шубу овчинную. Поднявшись в покое княгини, он пересыпал в боксон содержимое пары ларчиков, подумал, вернул все обратно и уложил в сумму оба ларца. Искусные работы, выполненные из красного дерева, они были отделаны фигурными серебряными уголками, накладками из слоновой кости, инкрустированы камнями. Тара сама по себе кладом была. А внутри и жемчугов розовых и тяжелые ожерелья из ажурных золотых цветков с сердцевинами из яхонтов, и цепи, унизанные крупными сапфирами, и увесистые витые гривны шейные, и подвески, и перстни, и серьги, «На жизнь хватит», — усмехнулся Сухов. Спустившись в палаты, он угодил на фуршет. Нукеры притащили из кладовок и погребов вина и меду, окороков и хлебов, яблок моченых, изюму, сыру. «Присоединяйся», — сказал Джарчи, делая широкий жест. Олег присоединился с удовольствием. Он вовремя успел отрезать себе изрядный кус копченого мяса отхватить хорошую горбушку каравая, когда в палаты повалили кишектены, решительно очищая помещение от нукеров и зая. Нукеры возмутились, но тут в хоромину пожаловал сам Бату-хан, а за ним повалили Чингизиды: Шайбани, Орду, Монкэ, Гуюк, Кюлькан. Степенно вошли Субэдэй-багатур и Сели-тяньбу. Сухов на цыпочках удалился, по ступенькам поднявшись на балкон, куда выходила дверь светелки. Изай с бойцами прошмыгнули в комнату, а Олег остался на балкончике, благо тут и скамеечка нашлась. Видно, княгинюшка ее под ноги подставляла, в кресле сиживая. Точеные столбики перил хорошо скрывали сидящего, открывая ему скудный обзор. Откусывая то от коровая, то от окорока, Сухов откинулся спиной на резные балясины и стал свысока наблюдать за гулянкой вышестоящих. Баурчи, ведавшие ханским столом, быстренько организовали пир по походному. Затащили в хоромы маленькие столики, пока царевичи с полководцами чинно рассаживались по лавкам, а после торжественно внесли золотые и серебряные блюда с мясом. Чингизиды получили по блюду каждый, знак высшего почета. Сили Тяньбу и Субедей делили одно блюдо на двоих. Баурчив встал на колени перед батуханом и заговорил с выражением: "О неодолимый доблестный хан, да пошлет вечное синее небо благословение на голову твою, да посетит тень священного воителя эти палаты, где мы сидим, пусть жены твои двенадцать раз будут плодоносны." И их глаза озарятся радостью, увидев, что родился сын, а не дочь. Да не отступит никогда от тебя богатство. Да окружит твой шатер тьма верблюдов, везущих злата, и тьма жеребцов, навьюченных серебром. А если кто умыслит зло против тебя, пусть того покарает бог Сульде, наслав тьму несчастий и бед. «Ой-е!» — вскричали ханы и дружно отхлебнули из чаш княжеское вино. Баурчи поднес Бату-хану золотое блюдо с горячим, сочащимся мясом и вареной головой барана. Батый взял двумя руками блюдо и поставил перед собой. Выхватив тонкий кинжал, он отрезал баранье ухо и передал блюдо старшему брату Орду, сидевшему справа. Большой и грузный, Орду быстренько вытер руки, вымазанные в сале, о полу шубы с золотыми пуговицами, и принял угощение. «Мой почтенный старший брат», — промурлыкал Батый, — «я твой вечный нукер». Расчувствовавшись, Орду облизал щеки Батухана, твердя. «Ты одержишь девятьсот девяносто девять побед, достойных твоего деда, а я тут для того, чтобы отгонять от тебя желтоухих предателей». «А чего это я в сухомятку?» — спросил себя Олег Тихонько поднявшись, он пригнулся под низкой притолокой и вошел в светелку, где пили и закусывали нукеры и зая. Кружки Сухову не нашлось, и он отпил прямо из кувшина. Вино оказалось красным и сладким. Тогда Олег отхлебнул еще. Хорошо пошло. — А чего ты ушел? — ухмыльнулся Джарчи. Хан уже знает тебя, ты и в юрте его бывал. Вы с ним как друзья. Олег фыркнул. — Бурундук дружил с медведем, — проворчал он, — и стал полосатым. Нукеры рассмеялись, прикрывая рты, дабы не прогневать ханов. Изай вытер руку об правый гутул и потянулся за чаркой. Чимбай мигом плеснул ему вина. — Печень усыхает, как подумай, сколько нам еще топать тутошнее снега, — проворчал Арбан Уноён. «Снега и в степи полно», — рассудительно заметил Судуй. «В степи нет лесов», — возразил Куман. «Там ничто не застилает взгляд». Осоловев от сытной еды и хмельного вина, Олег сказал, «Вы как хотите, а я спать завалюсь». Бросив на лавку пару шуб, он лег и укрылся третий. Сухов до того устал, что ни говор нукеров ни Галдеж-Ханов не помешали ему задремать. Мысли пошарахались, покрутились и стали успокаиваться, принимая ход неспешный и вялый. Отдохнув как следует, Олег подкрепился остатками пиршества, прошел к двери, переступая через храпящих Нукеров, и выглянул в горницу. Верховного командования было не видать одни следы жизнедеятельности повсюду. Погуляли ханы. Проверив, легко ли вынимается сабля, Сухов выбрался на свежий воздух. На улице было тихо. Северный конец города догорал. Сизый дым стелился над черными, обугленными бревнами. Савраска, привязанный к коновизи, радостно зафыркал, замотал головой, узнал хозяина. «Застоялся, что ли?» Ласково потрепал его по шее Олег. «Ну, давай пробежимся чуток». Конь был не против. Сухов проехал на южную сторону, еще не тронутую пожарами. И сам того не желая догнал Берхеса Чена. Тысицкий ехал, поторапливая Чигравова, и как-то уж очень целеустремленно. Олег не мешкал. Заехал под защиту распахнутой створки ворот, подумав, что лучше не мозолить врагу глаза. Решив было воротиться до своих, Сухов задержался. Поведение бархеса Чена стало подозрительным. Минган Унойон заозирался, направляя коня к Успенскому собору. Спешился за оградкой, привязал коня и двинулся к церковному подвалу. «Чем дальше, тем интереснее», — пробормотал Олег. Живо спрыгнув с коня, он поспешил к храму. Подбежав к решетчатой двери подвала, Сухов старушка спустился в стылый коридор. Из-за второго поворота выдавался дрожащий свет свечи. — Вечно приходится подслушивать да подсматривать, — мелькнуло у Олега. Осторожно выглянув, он рассмотрел широкую согбенную спину Бархеса Чена, читавшего некий пергамент или бересту. В потемках не понять. Дочитав, Минган сжег послание, тут же достав чистый пергаментный листок. Открыл колямницу и начал сосредоточенно составлять ответ. «Или донесение», — мелькнуло у Олега. «Уж больно всё походит на суровый будни разведчика, заброшенного в тыл врага». Бархэ Сачен пошевельнулся, и Сухов отпрянул за угол, порываясь уходить, до да поживее. И тут он словно к полу прирос. Из кельи донесся взволнованный голос минган уно выпивающий на чистейшей латыни. «Тебя, Бога, хвалим! Тебя, Господа, исповедуем! Тебя, Отца Вечного! Вся земля величает!» Обалдев совершенно, Олег попятился, покидая подвал и слыша доносившееся «Санктус, санктус, санктус домине». «Свят, свят, свят Господь!» Бесшумно поднялся по ступеням, спотыкаясь на ровном месте, добрался до ворот, за которыми его радостно приветствовал Совраска. «Тихо ты, животное!» — цыкнул на него Сухов. Коняка в ответ пихнул его мордой в спину, приглашая, будто «Поиграем?» Но хозяину было не до игр. Напряженно наблюдая в щелочку за подвалом, Олег дождался, пока оттуда покажется Бархеса Чен, сядет верхом и уедет прочь, после чего опять покинул совраску. Бегом, спустившись в подвал, он на ощупь снял огниво с пояса, запалил трут и вожжок свечу агарок, оставленный Бархеса Ченом. — Ах, как ты не прост, враг мой! — подумал Сухов, подбирая с полу почерневший пергамент, раздавленный гутулом. В некоторых местах кожа не прогорела до конца, и чернила лишь четче выступили, виясь коричневой вязью. Олег разобрал пару слов во славу Божью», «убить» и «бат». «Бат?» Написано было «батхус». Надо полагать, речь шла о Батые. «Убить Бату Хана?» «Не слабо», — пробормотал Сухов и принялся искать ответ Бархэ Сачена на полученное письмо. Мысли в голове вихрились. Слишком все было неожиданно. Да, это слово подходящее. Он чего угодно ждал от Бархэ Сачена, но такого. Копченый католик. Каково? Выходит, этот монгол двойной агент? Э, нет. Тут иное. Возносить молитву с таким трепетом мог лишь глубоко верующий человек. Так что Бархеса Чем скорее суперагент Папы Римского в монгольском стане. Вряд ли он напрямую связан с Римом. Наверное, член какого-нибудь ордена. Хотя кто его знает? Олег ощупал все кирпичики-плинфочки, пока не расшатал тот, на ребре которого имелись три насечки. Вытащив плинфу, он достал свернутый в трубочку пергамент. Почерк Бхэса был коряв, но понятен. Текст на латинском был краток «Батый будет убит». И подпись «Брат иоган «О как!» — шепнул Сухов. Он аккуратно свернул записку и сунул ее обратно в щель между кирпичами. «Не будем нарушать связь с центром, брат иоган Загасив свечу, Олег вышел на свет, рассеян и задумчив. Ему вспомнился Киев и то, как он гнался за двумя монахами. Ох, недаром-то погоня показалась ему странной. Берхэ наверняка уводил за собой упрыткого сотника, позволяя монаху скрыться. Возможно, так оно и было. И не волновали Тысицкого вовсе убийство послов Гуюкхана, Брат Уган просто уберегал свою тайну от чужих глаз и ушей. Подстраховаться решил, ведь Олег вполне мог услышать и увидеть лишнее, и этого было достаточно для вынесения приговора, ибо только мертвые умеют хранить секреты. Сухов вскочил в седло и с и бодро порысил вдоль по улице. Разграбив и спалив Рязань, Тумены и Батухана двинулись в поход по Оке. первым под руку попал Переславль Рязанский, удобно расположившийся на возвышенном берегу Трубежа у впадения в него лыбеди. Эти две реки опоясывали холм, на котором стоял город, а затем несли свои воды в Аку. С холма открывался прелестный вид на заливные Заокские луга, тут и там поросшие лесом, неподалеку на Борковском острове. Шумели вековечные сосны, мощными корнями сцеплявшие песок навеянных ветром дюн. Но вся эта красота не имела значения в походе, а переславцы глядели со стен лишь на неисчислимое войско. Первыми пострадали переславские посады — черный, верхний и нижний. А потом пришел через самого города, самой природы, защищенной речными потоками, и обрывистыми берегами. Переславль лишь с западной стороны имел насыпной вал и ров. Долго крепость не простояла, пала, но город уберегся от полного разграбления, от резни и пожар. Ордынцы лишь ограбили избы до терема, пошарили по амбарам и лабазам. Некогда было им придавать град всей огню и мечу, тумены шли воевать Коломну. Городишко, что стоял на мысу между реками Москвой и Коломенкой, В бесконечных войнушках и дрязгах колумна переходила из рук в руки, то Владимиру доставаясь, то Рязани. А нынче городишко сей замер в неустойчивом равновесии, уж и не зная толком, кому принадлежит. Юрий Всеволодович, великий князь Владимирский, полагал, что ему оттого и войско послал оборонить свои пределы и оголяя стены стольного града на Клязьме. это ему еще аукнется, а пока что мелкие воинские формирования Романа Ингваревича, Еремея Глебовича и Всеволода Юрьевича копили силы, прирастая ополчением, и ждали прихода войска Большого, Ордынского. Тумены передвигались не быстро, лишь на двенадцатый день выйдя к цели своего пути, так что новый 1238 год Олег встретил в дороге. Он так и не привык отмечать сей праздник в первый день марта. 31 декабря, полночь, перезвон курантов, наряженная елка, запах мандаринов, звон бокалов с шампанским. Все эти приметы Нового года жили в нем с малых лет. Дневок практически не делали, а место последней ночевки совсем уж близко располагалось к Коломне, так что татары подошли к городу в полдень. Ни кони, ни люди просто не успели утомиться, разогрелись только. Когда ордынцы выбрались на берег Москвы-реки, то увидели на другом берегу крепость с башнями, заключавшую в себе дома и церковь Воскресения. Коломна была поменьше Рязани, и укрепления ее не впечатляли. Вал даров. Весело горели два моста, переброшенные к воротам. За стенами коломенскими в ясное небо поднимались пушистые печные дымки, а на поле между лесом и градом стояли полки пешие и конные. Над ними вился порог дыхания. Кавалерии и пехоты была половина наполовину, а перед строем из снега торчали надолбы, наклонные чистоколы, защищавшие от конной атаки. Напорится лошадь на остро заточенные колья. И сдохнет сразу или помучается, а обездвиженный всадник — находка для стрелка. Острый глаз Сухова разглядел, что дружин было две или даже три, они стояли особняком. «Тысяч десять от силы», — сказал он вслух. «Восемь!» — поправил его кто-то. Олег оглянулся и увидел, что рядом остановился сам Субэдэй-богатур. «Восемь с половиной!» — оспорил это утверждение подъехавший Бурундай. «Может и так», — проворчал Субэдэй. «Ты вел счет двумя глазами, я одним. В бой пойдет твой тумен, Бурундай». Твой и Кюлькана!» «Повинуюсь!» — склонил голову темник, но довольную ухмылку ему скрыть не удалось. Бурундай взмахнул рукою и тут же загудел большой барабан на кар. Тумен Унойон выпрямился в седле, обозревая свои тысячи и сотни. Хрипло завыли рога. Над войском закачался хвостатый туг хана Кюлькана, младшего сына самого Чингиза. Хан вышел на берег, отыскав небольшую возвышенность. Бурундай расположился неподалеку. «Хурадж! Хурадж!» издал Селукович, тот же клич и добавил. «Уросы нас заждались уже, закалели на холоде стоя. Ничего, сейчас разомнемся, мигом согреются». Тысяча Берхеса Чена пересекла реку Москву, и вышла на противоположный берег, и вот уже оба тумена на позиции. Зарокотал наккар, замелькали белые и черные флажки сигнальщиков, с гиканьем и визгом вперед бросились доблестные лучники, закручивая хоровод. Ту же методу применил и тумен Кюлькана. Две карусели загружились между нукерами и воями. Дружина Московская и Владимирская — Полк коломенский попали под перекрестный огонь. Стрелы разили в упор, будто кто незримый всаживал тонкие кинжалы, втыкая по рукоять, не разбирая, есть ли на бойце панцирь, а нет его. Сборное воинство заволновалось, отвечая стрельбой да метанием копий. Ополченцы мастерски орудовали прощами, выпуская по врагу увесистые окатыши. Лучники монгольские падали с коней, но сильно проредить их ряды ополчению не удавалось. Дворяне, уверенные в том, что тяжелые конницы и мунгалы не воспользуются, побояться надолбов, ринулись в атаку, обходя рогатые заграждения. А монголы решились на Тулгама, встречный обход. Ордынская конница понеслась двумя потоками, стремительно обходя москвичей, владимирцев, уцелевших рязанцев с флангов и ударили им в тыл. и пошла сеча. Конный рубился с конным, скаля зубы и частя противника последними словами. Лошади крутились, храпели и ржали, то пятясь, то наседая друг на дружку, кусая за круп и легаясь. Одни кони поворачивали назад, другие, сбросив всадников, вставали на дыбы и падали. Пытаясь подняться, окровавленные скакуны корчились на земле. Злее всех бились уцелевшие рязанцы. Им терять было нечего, а пепел родного города стучал в сердцах. Отчаянная смелость бойцов Романа Ингваревича помогла не сгинуть сразу, а собрать силы и даже перейти в контратаки. Мечи и топоры рязанские разили врага без пощады и всадникам доставалось и коням, так что предсмертные вопли раздавались в перехлёст с конским ржанием и храпом. Кровь лилась потоками. Ее было так много, что снег таял, и ноги скользили в розовой жиже. Но острое желание возмездия пересиливало и вело бойцов от подвига к подвигу. Вот только враг был сильнее, и строй рязанцев таял, а убыль никем не пополнялась. Москвичи бились отчаянно, но в атаке не бросались, держались кучкой, сберегая себя. Владимирцы, правда, наседали на ордынцев, но непоследовательно. приступят, пробьют место, займут позицию и отходят. Соберутся с силами и снова в бой, и опять откат. Коломенцы, те бились в полную силу, орудуя всем, что в руки взяли, будь то дубина или меч. Вот только опыта у воев не было совершенно. А на одном желании побить врага далеко не уйдешь. Олег поглядывал по сторонам, стараясь не отстать от изаевцев. На него наехал густобородый воин в круглом шлеме, покрытый кольчугой с ног до головы. На голове плотно сидел кольчужный капюшон с прорезью для лица, на ногах — доспешные чулки. Его меч обрушился на Олега сбоку, но был отведен саблей. Приняв удар месе на -ну умбон, Сухов рубанул свой хелмэ, надеясь, если не развалить доспех, так хоть руку противнику отбить. А тот извернулся, делая выпады, чуть было не достал Олега острием — В этот момент вмешался Джарчи, вооруженный копьем с крюком. «Ку!» -у -у — вскричал он, цепляя бородатого в кольчуге, и сдернул того с седла. Витязь рухнул под копыта и затерялся за бешеным мельканием ног и хвостов. Сбоку вылетели три не то Владимирца, не то Коломенца. Просвистела около уха стрела, и сразу два пеших копейщика вынеслись на Сухово, Одно копье просадило Олега в плетеный щит, другой скользнуло под доспеху. Савраска правильно понял отданную ему команду и бросился на копийщиков, сшибая тех с ног. Изайси Лукович прикрыл его с тылу, а после — с тайчаром и судуем — ударил по толпе воев, заслоняя их озверелые лица и рты, распахнутые черной бранью. Сабли мелькали в воздухе, мутно взблескивая окровавленными лезвиями. Вой падали мертвыми и калеченными. Вот просел конь подорбан у уноеном, пал мертвым под ударом копий, но недолго и зайбился пешим. Уделав двоих, вскочил на запасного мерина, подведенного верным Джарчи и снова в бой, снова рубка и колка. Снова с обеих сторон творились умертвие, и души убиенных отлетали, как искры над костром. Вступая то в один поединок, то в другой, Олег стал незаметно смещаться на левый фланг и успел заметить пример безрассудства. Полдесятка ополченцев с одними охотничьими луками, вскочив на коней, потерявших своих всадников, ринулись в самую гущу мунгалов. Безумцам сопутствовала удача. Они прорвались через монгольские тысячи и вынеслись на берег Москва-реки. И это был последний успех. Мукеры погнали рязанцев, владимирцев, коломенцев, на их же надолбы. Окружили и принялись методично изничтожать. Круговорот боя вынес Олега на реку, ближе к берегу, где стояли окруженные кишектенами Баты и Кюлькан. В этот момент пошла на прорыв московская дружина, изрядно потрепанная и прореженная. А сын Владимирского великого князя Всеволод трусливо бежал с поля боя, окруженный сотней конников, да и ускакал прямоезжей дорогой. Славный воевода Еремей Глебович пал смертью храбрых, а дольше всех бился Роман Ингваревич, заслужив уважение ордынских воинов. Но и он погиб, так и не отомстив за Рязань. Кишиктены дружно подались на левый фланг, оберегая ханов от москвичей. Но этот маневр не представлялся опасным. Вдоль берега перетаптывались конные сотни Берхэсэчена. Свои же! у берегу Тханов. Олег видел широкие спины конников, обтянутые куяками, направляясь к ним. И тут начали происходить события. Один из нукеров развернулся в седле, натягивая лук, и выпустил стрелу, метясь в боты, застывшего на берегу, словно конная статуя. Мелькнуло искаженное лицо Савинча, обряженного в кольчугу, с шеломом на голове, а в следующее мгновение... Сухов резко подался в бок, выставляя щит и отлавливая стрелу. Сердце едва успело ударить раз, как сосед Савенча Олег узнал татура, тоже выстрелил и промахнулся. Стрела пробила горло Хану Кюлькану. Кешектены повалили валом, заполошные крики и вой понеслись отовсюду, и Сухов заспешил убраться прочь. Быстро поклонившись Батыю, лицо которого покрывала мертвенная бледность. Он смешался с нукерами Бурундая. Истинного героя украшает скромность. От Тумены были до того распылены ненавистью, до того уязвлены гибелью Кюлькана, что даже грабить не стали Коломну. Город спалили дотла. Часом позже та же участь постигла и Сверелиск. «Ненависть, как соль!» — вздыхал мудрый Изай. «Соль Гуджир, выступающая в низинах, делает землю бесплодной». Ненависть делает степь безлюдной. Все ордынцы были взволнованы, переговариваясь испуганными шепотками. Кюлькан был единственным чингизидом, погибшим на поле боя. Ни предвестие ли это? Ни знамение ли? Неужто бог Сульде оставил Тумены своей милостью? И только Батухан оставался спокоен». На людях великий свирепел и лютовал, хлеща плетью в тумена, коим командовал Кюлькан. «Как вы!» — орал хан. «Желтоухие собаки, пожравшие труп своего отца, пропустили стрелков уросов! Как допустили! Как смели!» Но, сидя в своей юрте, Батый наверняка улыбался, ибо младший сын великого воителя был его недругом. Кюлькан... Молодой и наглый никогда не скрывал своего презрения к Бату, называя хана «бабой с бородой». И вот оно отмщение. Но положение обязывало. Олег, оглушенный и опустошенный битвой, усталый до да нельзя, приплелся в становище, благословляя Бога за то, что остался цел и невредим, да и верного совраску лишь забрызгало чужой кровью. Повезло. Раньше Сухов полагал, что только опыт и умения позволяют воину дожить до старости, не сложить голову в сражении. Позже он понял, что есть и судьба. «Будь ты хоть трижды опытным воителем, но не уберешься тебе от шальной стрелы, пущенной навесом. Кому она достанется? У кого отнимет жизнь, падая с высоты и разя каленым железом? У тебя? У товарища твоего, разгоряченного боем? А у того, кому не повезет?» Нет непробиваемых щитов и панцирей, нет и вечных коней. Смерть многолика, а судьба одна. Выпал тебе несчастливый жребий. Смирись и прими его, как подобает воину, с достоинством. И пусть смертный уже зарвет тебе горло, пытаясь вырваться диким криком. Стисни зубы. Не позволь себе умереть скуля и ноя. Под вечер того же дня недобитых местных жителей погнали расчищать поле боя от трупов, человечьих и лошадиных. На грязный, кровавый снег коломенцы натаскали бревен, дверей, оконниц, саней, оглобель, поленьев и валежнику. Анукеры бережно укладывали на дрова погибших товарищей. Привязывали к холодным ладоням окровавленные сабли, ставили на грудь мертвецам чаши с зерном и мясом. а в самом центре гигантского погребального костра сложили большую кладку дров для тела хана Кюлькана. К ногам Чингизида сложили задушенных Уржене и Хуачхин, луналиких наложниц Пресветлого хана. Тут же полегли его любимые кони. «О богатуры!» — возопил главный шаман, вскидывая руки к небу. «Да вознесутся ваши тени, подхваченные дымом священного костра за облака». В алмазный дворец Сульде явитесь к священному воителю, пополните отряд павших героев. Загремели барабаны, завыли, заревели трубы. Тридцать шаманов в юбках из белых песцов с медвежьими шкурами на плечах забили в бубны, пошли вокруг гигантского погребального костра, приплясывая, кружась и камлая, издавая пронзительные вопли. Суровые ноены с факелами подожгли костер с восьми сторон. Огонь занялся неохотно, но постепенно он набирал силу и вот заревел, завыл с низким гулом, с торжествующим рыком пожирая дерево и трупы. Окоченевшие тела отогревались в неистовом жаре. Их головы медленно запрокидывались, руки сгибались, а ноги распрямлялись. Павшие, словно нежились в огне, готовясь обратиться в прах и пепел и освободить душу от телесных оков. Заслоняясь руками от яростного пылания, нокеры расходились, освобождая все больший и больший круг, ничейную полосу между миром живых и обителью мертвых. «Байяртай!» — вопили шаманы. «Байяртай! Байяртай!» — глухо и мощно вторила толпа. Вечером Олег отдыхал у костра рядом с юртой Изая. Он лениво спорил с жарчи о природе загробного мира, когда показалась группа кишектенов на конях и с факелами в руках. Сухов медленно поднялся. Гвардейцы торжественно и молча подвели к нему великолепного вороного коня с уздою, украшенной фигурными золотыми бляхами, с чеканным налобником, изображавшим пантер в свирепой схватке. «А уж седло!» отделанные по краю розоватыми жемчужинами, и вовсе походило на ювелирное украшение. Двое других кишектенов с поклоном сложили к ногам Олега роскошный поперечно-полосатый куяк. Детали из кожи носорога покрыты лаком и расписаны красной краской. Остальные на грудник, на спинник, а плечи и наручи отполированы до блеска. Но куяк, Гвардейцы уложили позолоченные шлемы и саблю в зеленых софьяновых ножнах, из украшенных накладками из драгметаллов. Еще раз поклонившись кишегтены удалились, Остолбеневший, очарованный блеском доспехов, Джарчи еле вымолвил: "А чего это?" Из юрты показался и Зайси Лукович, усмехнувшись, он сказал. хельгу уберег от гибели самого хана бату это награда о только и выдохнул джорчи молитвенно заводя глаза а бархса чено понизили до сотника добавил арбан с раздражением дурака такого а кто тогда в Тысяцких?» то госбеки буркнул изай и шагнул в юрту из-за полога голос его прозвучал глухо Спать всем, завтра в поход. Утром следующего дня тумены двинулись по льду реки на запад, на Москву.